Между тем, первый из сыновей Мариаммы Александр имел уже от Каппадокийки Глофиры сыновей Тиграна и Александра, а Аристовул от Вероники — сыновей Ирода, Агриппу и Аристовула и дочерей Ираиаду, будущую преступную евангельскую плясавицу, погубившую Иоанна Предтечу, и Мариамму. Интригам... Безграничный простор. В этот гнездо интриг, в эту кузницу ков, явился вскоре такой ловкий кузнец, которому бы и Архилай позавидовал. Это был некто Эвриколф, родом спартанец.